Глава 19. Все собрались в той самой комнате, где Дронга и Миллер допрашивали свидетелей. Тигран и Ева сидели, крепко держась за руки. Сильно нервничая, молодая женщина словно опасалась, что если отпустит ладонь своего друга, то останется одна. Тигран пытался шутить, но было заметно, что и он не спокоен. Известие о том, что такси заказывали из его номера, его не просто расстроило, но и серьёзно испугало, угрожая нешуточным обвинением. А кроме того, его жёлтую майку так и не нашли, а это тоже наводило на неприятные мысли. Справа от них на стульях чинно восседали супруги Цветницкие, Аркадий и Алла. Если Аркадий внешне оставался безучастным к происходящему, то его жена всё время прикладывала руку к голове, давая понять, как сильно у неё поднялось давление из-за всех этих ненужных волнений. И наконец, чуть в стороне, поглядывая на всех с отрешённым видом, устроился Олег Базуров. После событий вчерашнего дня он уже ничему не удивлялся. Расположившись за столом, комиссар Карвалиос с любопытством смотрел на стоявшего перед всеми Дронга, который должен был наконец поставить в этой трагической истории точку. И Дронга начал говорить. Должен вам сказать, что на всех юридических факультетах, в любом высшем учебном заведении, где готовят следователей, учащимся обычно объясняют что не раскрываемых преступлений не бывает. Нужно лишь правильно проводить осмотр места происшествия, толкова опрошивать свидетелей, подмечать детали, и практика показывает, что это так и есть на самом деле. Он оглядел присутствующих. Однако преступников, как известно, даже знание столь простой истины не останавливает Каждый надеется, что он-то окажется изобретательнее всех. Признаю, что убийца Нины Ступниковой, на мой взгляд, создал своего рода небольшой шедевр, бросив вызов всем нам. Его план оказался непрост, но преступник не учел одного важного момента, а именно того, что здесь в отеле Сиди-Салер совершенно случайно оказались два известных эксперта. которые всё же смогли его разоблачить. Ибо даже в столь мастерски продуманном преступлении человек его совершивший не обошёлся без ошибок, о которых я и хочу вам рассказать. "Почему вы не говорите, кто убийца?" нетерпеливо спросил комиссар. "Подождите немного, комиссар," попросил Дронга. "Итак, вы все помните, что именно произошло. Казалось бы, Всё началось с невинной игры в трибунал, дружно придуманной вашей компанией для развлечения. Каждый рассказывал о себе истории, которые охарактеризовывали его гораздо лучше, чем он, возможно, хотел бы сообщить про себя друзьям. Дурацкая была затея, в сердцах бросил Олег. Не нужно было ничего такого придумывать. Тем не менее, Сидя за столом, вы успели поведать друг другу немало интересного. И в результате вашего голосования Олег Базуров оказался на первом месте, как самый плохой из всех человек, и он, естественно, обиделся на свою подругу, с которой сюда приехал, ибо она тоже его не пощадила. И правильно сделал, вмешалась Алла. Я тоже обиделась бы таким образом. продолжил Дронга. Получилось так, что Нина сняла себе другой номер, чтобы не оставаться этой ночью со своим бывшим другом, с которым сильно разругалась. Но у неё в руках осталась карточка ключ от номера Люкс, где она до того жила вместе с Олегом. Видимо, чтобы дать Базурову понять, что их отношения окончательно разорваны, она решила вернуть ему ключ. и отдала карточку одному из своих знакомых, попросив передать её Олегу. Этот человек решил воспользоваться ситуацией, поскольку узнал код сейфа, где Базуров держал деньги и драгоценности, так как видел, какой код Олег обычно ставит на своих чемоданах. Преступник проник в номер люкс и легко совершил кражу. Это произошло вечером в пятницу. Вот тут мне долгое время был не понятен один очень важный момент. Почему этот человек был так уверен, что ночью Нина не вернется к своему другу, а у него до утра не будет времени узнать, что его ограбили? Не знаю, как поступил бы вор, если бы Нина вдруг отозвалась на стук Олега в дверь ее номера и встретилась бы с ним. Но вскрытие показало, что она в эту ночь. приняла сильную дозу снотворного. И вот тогда я впервые подумал об определённом человеке из вашей компании. Откуда у молодой здоровой женщины могло оказаться снотворное? Она не была похожа на неврастеничку. Его привёз Олег? Тоже невозможно. Базуров наверняка хорошо спит по ночам. Ева вдруг поняла, что именно сейчас скажет Дронга, и с ужасом посмотрела направо. Лекарство могло быть только у одного из вас, убеждённо сообщил Дронга. Единственного среди вас медика, врача Аркадия Цевницкого. Он привёз лекарство ещё и потому, что его супруга страдает повышенным давлением, и в разговоре с нами призналась, что плохо спит. Сегодня Алла тоже плохо спала и опять принимала снотворное. Именно поэтому я пришёл к выводу. Снотворное в двойной дозе дал мне Аркадий Цевницкий, когда она подошла к нему в расстроенных чувствах и попросила передать ключ Базурову. Только Цевницкий мог быть убеждён, что она проспит как минимум до полудня. Алла взглянула на мужа, но тот лишь улыбнулся. Однако было заметно, как задёргалась левая сторона его лица. Далее меня ввёл в заблуждение громкий разговор между Аркадием и Тиграном, признался Дронга. Когда господин Геваркиан рассказал о пронесённых в аэропорту через таможню деньгах, я был уверен, что Цевницкого можно исключить из числа подозреваемых, так как он узнал о пронесённой валюте только в день её похищения. Однако позже мне стало ясно, что это не так. Оказалось, что его супруга знала о деньгах, привезённых Олегом в Испанию, а следовательно, знал о них и он, но искусно притворялся несведущим. И я спросил себя, почему? Аркадий сидел, скрестив руки на груди, по-прежнему внешне оставаясь безучастным. Убийца всё рассчитал правильно. Не на отправилась в новый номер и проспала до полудня. Аркадий же побывал в люксе Базурова, похитил ее ценностей и деньги своего друга. Но теперь ему нужно было свалить это преступление на другого человека, и он продумал очень интересную комбинацию. Рано утром, когда мы собирались на экскурсию, Ева ненадолго оставила свою сумку его супруге Али, а та в свою очередь тоже поднялась наверх, оставив Евину сумку мужу. В сумке лежала карточка-ключ Евы, о которой она забыла. Аркадий вытащил её, а когда Тигран с Евой спустились вниз, поднялся в их номер и оттуда по телефону заказал такси на 12:15, назвавшись Калимуллиным. После этого взял жёлтую майку Тиграна, идентичную майке Вадима, в которой тот отправлялся тогда в музей. и вышел из номера. Потом мы все вместе отправились на экскурсию. Сразу после неё супруги Цветницкие якобы ушли в магазин. Алла действительно была в универмаге и сделала там много покупок, но её супруг был занят другим. Он позвонил из автомата в номер Нины, где она постепенно приходила в себя, и очевидно попросил её прийти в номер Базурова. Аркадий точно знал, что Олега в это время в отеле не будет, так как сам посоветовал ему сходить и поискать бывшую подругу в посёлке. Затем он взял такси и помчался в отель короткой дорогой через тот же посёлок. Я слышал, как вы говорили, что путь через него гораздо удобнее и проще. Цевницкий остановил такси недалеко от отеля, вошёл в здание, поднялся на пятый этаж. И стал поджидать Нину. Алла схватилась за сердце. У Аркадия задёргался глаз, но он всё ещё пытался сохранить спокойствие. Лишь странная, непонятная полуулыбка блуждала на его губах. Когда Нина вошла, не останавливаясь, сказал Дронга: "Цевницкий нанёс ей удар по голове той самой скульптурой воина, которую вы все вместе купили в Мадриде." Потом убрал орудие убийства в чемодан, полагая, что следователи найдут его среди вещей Базурова. Далее он надел позаимствованную у Тигра на майку, видимо, наклеил бородку и напялил панаму, чтобы его не могли узнать. Аркадий понимал, что камеры наружного наблюдения зафиксируют человека, садящегося в такси, и постарался сделаться похожим на Вадима Калимуллина, от имени которого заказал такси. Наконец сел в машину и вернулся обратно в город. В магазине его ждала жена. Нагруженные покупками, они вместе вернулись к автобусу мимо отеля Королева Виктория. Цевницкий всё рассчитал правильно, за исключением одной детали, которая оказалась для него роковой. До этого всё прошло блестяще, и тут Аркадий взялся импровизировать. Должно быть, захотел сделать вину Вадима ещё более очевидной. С собой у него было несколько конфет, которые он специально захватил, проходя через холл отеля, чтобы каким-то образом подбросить их Тиграну или Вадиму. Цевницкий точно знал, что карамель в отеле меняют в полдень, а значит, субботних конфет не могло быть ни у кого из тех, кто уехал на экскурсию. Встретив Вадима, Аркадий передал ему горсть конфет, а когда тот сел в автобус, демонстративно попросил у него карамельку, развернул её и показал всем окружающим, какого она цвета. Во всяком случае, я это видел. И этот апельсиновый цвет конфеты стал решающим моментом для обвинения в убийстве Вадима. Кроме того, Цевницкий решил, что настало время избавиться от карточки Евы, которую он вытащил из её сумки. Поэтому бросил карточку на пол, когда в автобус входил Вадим. С одной стороны, это должно было усилить подозрение, что убийство совершил Калимулин, а с другой, Аркадий таким образом избавился от ненужной ему карточки, которая могла стать уликой. Но здесь произошла небольшая осечка. Ева, занятая разговором с Тиграном, вообще не обратила внимания на находку Вадима и не проверила, не обронила ли она ключ. В результате этот трюк Цевницкого оказался безрезультатным. Все вернулись в отель и здесь узнали об убийстве Нины. Однако была ещё одна небольшая деталь, о которой Аркадий не мог знать заранее. Мой номер оказался рядом с номером Калимуллиных. И я слышал, как Вадим крикнул, обращаясь к своей жене, что Аркадий непонятный тип, то даёт, то берёт. Сначала я думал, что он говорит о деньгах, но потом понял, что речь шла о той самой карамели, с помощью которой преступник так ловко подставлял Вадима. "Аркадий!" изумлённо произнесла его жена. "Это правда?" "Глупости!" развёл руками тот. Они придумывают всякую ерунду, чтобы свалить на кого-то вину за свои провалы. Сначала считали виновной Нину, думали, что она обокрала Олега, потом сделали убийцей Вадима, а теперь принялись за меня. Если и я выброшусь с балкона, то сделают убийцей кого-нибудь ещё. А где карточка-ключ Евы? Вдруг поинтересовался Тигран. Откуда я знаю? Теряя терпение, огрызнулся Аркадий. Спрашивай у своей, он не договорил. "Лекарство", прошептала Алла, глядя на мужа немигающими глазами. "Ты дал ей моё снотворное?" "Они всё врут", повысил голос Цивницкий. "Спокойно", посоветовал Дронга. "Вы же профессиональный врач. Вы тут единственный, кто мог точно рассчитать дозу. Но не это главное, При современных достижениях патолога анатомической экспертизы доказать, какое именноснатворное приняла Ступникова той ночью, не составит никакого труда. Любой эксперт выдаст нам заключение за 1 день. Остаётся лишь проверить имеющиеся у вас лекарства. У Аркадия неожиданно задёргалось всё лицо. Он начал покрываться красными пятнами. А ещё рассчитанная сила удара продолжил Дронга. Так, точно, мог ударить погибшую лишь человек, знакомый с анатомией. И наконец, самое неприятное. Дело в том, что по всей Валенсии стоят камеры внешнего наблюдения, и одна из них установлена как раз там, где вы цевницкий так любезно одаривали вашими конфетами Вадима Калимуллина, чтобы его подставить. Трюк с карамелью был абсолютно блестящим и возможным только в нашем отеле. Однако на пленке банка, находящегося по соседству с отелем Королева Виктория, точно зафиксированы именно вы, как раз в тот момент, когда вы почти насильно всучали эти конфеты Вадиму, не понимавшему, зачем они ему нужны. Вы Цывницкий, рассчитали все потрясающе верно. Только карамель Вадиму следовало отдать в другом месте. Боюсь, в суде эта пленка станет решающим доказательством против вас, и я уверен, что любой суд присяжных подтвердит вашу вину. Вы, ты, вы Цывницкий не мог говорить, настолько были сильны аргументы Дронга. И в этот момент вдруг со своего места сорвался Олег. Он бросился на Аркадия, повалил его на пол и стал душить. "Я тебя убью!" кричал он. "Я тебя убью!" Дронгай и Тигран с трудом оттащили разъярённого Базурова от его бывшего друга. "Пустите меня!" требовал Олег. "Это он, он во всём виноват!" Аркадий хрипел, держась за горло. Ева с брезгливостью и отвращением смотрела на него, и вдруг Алла, потеряв сознание, пошатнулась на стуле и начала сползать на пол. Аллочка! закричал Аркадий, бросаясь к жене. Что с тобой случилось? Ты им не верь, они все врут, все неправда! Карваллио тяжело поднялся со своего места и взглянул на Дронго. Грациас, сеньор Дронго. С уважением произнёс он. Вы доказали ещё раз, какой вы выдающийся мастер. Простите меня, что я сомневался в ваших способностях, но этот человек действительно продумал преступление так, что, пожалуй, никто другой не смог бы его разоблачить. Если бы не вы, я сделал это не для демонстрации моих возможностей, печально ответил Дронга. Я должен был установить истину и найти настоящего убийцу. Во время рассказа Цевницкого на их шутливом трибунале я обратил внимание на историю, которую он всем поведал. Отпустив водителя своей бригады скорой помощи, Цевницкий должен был взять вину на себя, но он отделался лишь выговором, тогда как водителя выгнали. И я ещё тогда подумал, что этот человек способен подставлять других вместо себя, а сам выходить сухим из воды. Тот, кто поступил так один раз, может сделать то же самое и в другой. Быть немного порядочным, как и немного беременной, просто нельзя. Аркадий пытался привести в чувство свою жену. Он поднял голову и с ненавистью крикнул: "Что вы вообще знаете?" "Знаю", сказал Дронга. "Знаю, с какими непорядочными людьми вы работаете. Знаю, что Базуров может не платить вам за ваши поставки. Знаю, что для тигра на нет ничего святого, я всё знаю. Но это вас не оправдывает, Цевницкий, ни в коей мере. Так подло устроена жизнь, выдавил Аркадий. Одним всё, а другим ничего. В комнату вошло несколько сотрудников полиции. "Думаю, что я вам больше не нужен", повернулся Дронга к комиссару. Спасибо, ещё раз повторил тот. Если бы сеньор Миллер знал, как вы спасли его репутацию, он великий сыщик, возразил Дронга. Просто он уехал прежде, чем удалось узнать о некоторых обстоятельствах. Прощайте. Дронга вышел в коридор. Последние слова комиссара показались ему обидными. Миллер это легенда, и ему не хотелось оставить Карвалью с убеждением будто старик начал сдавать позиции. Дронго спустился вниз. До отъезда у него ещё оставалось полчаса. Партье, увидев его, улыбнулся. Вам письмо, сказал он, протягивая конверт. Письмо? изумился Дронго. Какое письмо? Его оставил синьор Фредерик Миллер сегодня утром перед отъездом, пояснил партье. Дронго взял конверт, И достал из него листок. Дорогой друг, прочёл он. Я вынужден уехать раньше, чем рассчитывал, но надеюсь, что у тебя будет время остаться и разоблачить настоящего убийцу. Думаю, мы оба знаем его имя. Конечно, убийцей не мог быть Вадим Калимуллин. нужно проверить, кто мог дать такую дозу снотворного ступниковой, что она не слышала даже стука в её дверь, и к кому она могла прийти со своими проблемами. Конечно, только к врачу. А единственный врач в этой группе Аркадий Цевницкий. И ещё думаю, что во время встречи с Калимуллиным Цевницкий каким-то образом передал ему конфеты, чтобы его подставить. Уверен, ты сумеешь всё это доказать. Мне хотелось бы, чтобы с разоблачением подлинного убийцы выступил именно ты. В конце концов, тебе нужно создавать о себе легенду. Надеюсь, ты простишь мне мой маленький сюрприз. Уважающий тебя Эркюль Фредерик Миллер Дронга убрал листок в конверт и улыбнулся. "Великий старик", подумал он. "Так всё ловко проделал. Решил предоставить лавры более молодому коллеге, хотя сумел всё правильно вычислить. Но как же здорово, что мы пришли к одним и тем же выводам". Положив письмо в карман, Дронга отправился в номер за своими вещами. Настроение у него было гораздо лучше, чем несколько минут назад. Конец книги. Текст читал Олег Шитов.